Ведь ты целый день лежишь, Пальца пальц не ударишь. А Шейдула опять свое. Подожди, время придет, соживем и богато. Ждала жена, ждали дети, Не могли дождаться. Нечего ждать, говорит жена, Совсем от голода умираем. Решил тут Шейдула идти к мудрецу за советом. Как от бедности избавиться, Собрался и пошел. Шел Шейдула три дня и три ночи, И встретил на дороге тощего волка. Куда идешь, добрый человек? Спросил его волк.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 «Чего тебе нужно, Шейдула?» Удивился Шейдула. «Как ты узнал мое имя?» спрашивает. «Не ты ли тот мудрец, которому я из-за совета иду? «Да!» ответил старик. «Что же тебе нужно от меня? Говори скорее!» рассказал Шейдула, зачем он пришел и что ему нужно. Выслушал его мудрец и спрашивает. «Больше ни о чем не хочешь спросить меня?» «Хочу!» отвечает Шейдула и рассказал о просьбах тощего волка. «Яблони и большой рыбы». «У рыбы!» — сказал мудрец. «Застрял в горле крупный драгоценный камень. Когда вынут у нее из горла этот камень, тогда она и выздоровеет. Под яблоней зарыт большой кувшин с серебром. Когда выруют этот кувшин, тогда перестанут засыхать цветы яблони и будут на ней созревать яблоки. А волку, чтобы избавиться от боли, нужно проглотить первого лентяя, который ему попадется». «А моя просьба?» — спрашивает Шридула. «Твоя просьба уже исполнена. Ступай!» Обрадовался Шейдула, не стал больше расспрашивать мудреца ни о чем, и отправился домой. Шел он, шел, и дошел до озера. Там его ждала с нетерпением большая рыба. Как только увидела, она Шидула и спросила. «Ну, ну что посоветовал мудрец?» «Когда в минуту у тебя из горла драгоценный камень, тогда и станешь здоровый», сказал ей Шейдула и хотел идти дальше. «Добрый человек, жаль себя до мной», стала просить его рыба. «Бынь у меня из горла этот камень». «И меня освободишь, и сам богатство получишь». «Ну нет, зачем мне тут трудиться? У меня и без того богатство само появится», — сказал Шейдула и пошел дальше. Пришел Шейдула к яблони, увидел ее яблони, затрепетала всеми своими ветками, зашелестела всеми своими листиками. «Ну что?» — спрашивает. — «Узнал ты у мудреца, как мне избавиться от моего горя?» «Узнал! Надо, чтобы у тебя из-под корней вырыли большой кувшин с серебром». Тогда и не будут засыхать твои цветы, и тогда и будут созревать яблоки. сказала это Шайдула и хотел пойти дальше. Стала яблоня просить его. Выры из-под моих корней этот кувшин с серебром. Это и тебе на пользу пойдет, сразу разбогатеешь. Ну нет, не хочу я трудиться. Мудрец сказал, что и у меня без того все будет, ответил Шайдула и пошел своим путем. Шел он и шел, и встретил тощего волка. Увидел Шидулу тощий волк, так и весь и затрясся от нетерпения. Ну! «Что посоветовал мне мудрец? Не дами, Скажи скорее!» Съешь первого лентяя, который тебе на пути встретится, сразу поправишься», — сказал Шидула. Поблагодарил волк Шейдулу и стал расспрашивать его обо всем, что он видел и слышал по дороге. Шейдула рассказал волку о своих встречах с большой рыбой и яблоней, и об их просьбах. «Только не стал я задерживаться», — говорит Шейдула. «Я и без того богат буду». Выслушал его волк и очень обрадовался. «Ну, не нужно мне теперь искать лентяя». Он сам ко мне пришел. Нет никого на свете глупее или не ленивее этого шейдулы. Кинулся волк на шейдулу, ты проглотил его целиком. Так и пропал лентяй шейдула. С неба упали три яблока. Одно тому, кто слушал, другое тому, кто рассказывал. А третье всем остальным. Конец.